подскажут самый верный путь к осуществлению своего идеала. Конечно, каждый из них рано или поздно разберется, и самостоятельно во всех сложностях жизни нравственное гражданское рождение человека проходит в глубоких раздумьях о времени и о себе, в поисках своего места в общей борьбе. Но как много здесь зависит от пионерской комсомольской организации, каким определяющим может оказаться их влияние на растущую, формирующуюся личность. И именно романтика пионерского дела, комсомольского действия, всегда своим острием направленная на общую пользу, может и должна сыграть здесь свою созидательную, облагораживающую, возвышающую нравственный дух человека роль. Мысли, поступки, дела. Наши дети должны принять на свои плечи небывалые по масштабам великие планы страны. Эти планы в огромной мере будут зависеть от высокой общественной активности, от трудовой отдачи, от силы нравственных устоев каждого из сегодняшних школьников. Как же с молоду приучать человека смыкать добрые замыслы с живым делом, готовить его к самостоятельному вступлению в жизнь? С легкой руки взрослых дети нередко уходят от раздумий над этими трудными и важными вопросами. Ибо вместе с нами считают, что в школьные годы самое главное – хорошие успехи в учении. Все остальное откладывается на потом. Воспитание собственного характера успеется, общественное поручение обойдется и так, любовное отношение к людям – со временем это будет... Но есть непреложная истина. Все начинается с детства. Хорошее и дурное. Врач, равнодушный к тревогам больного, и инженер, за делом забывающий об отдыхе, оба сидели когда-то за школьной партой. И кто знает, может быть, будущему врачу в пятом или шестом классе тоже не хватало времени помочь маме дома или проведать заболевшего товарища. Может, и он твердил день за днем главные уроки, и учился, учился наукам, отгородившись от живых людей, ради которых только и существуют на белом свете все науки. До поры до времени, пока человек совсем еще юн, пока все в нем молодо, зелено, сколько же самых разноликих черт соседствует в неокрепшем характере. Но, к счастью, воспитателей плохое еще так зыбко. подпадать ли вы нашему влиянию, только бы вовремя увидеть. До сих пор в памяти один телефонный разговор. Нельзя ли девочек освободить от пионерских поручений? Они так заняты. Уроки, каток, музыка. Вы сами говорили на собрании. Да, говорили. О всестороннем развитии человека. О нежной власти музыки, о спорте. И обязательно... обязательно о сопричастности к общественной жизни. В общем, говорили о том, что дети должны заниматься не одними только уроками. Отец же, как выяснилось, запомнил только музыку и спорт. И вот завел человек у себя дома странный хронометраж. Записывает в особой тетради часы, будто бы отнятые самой школы от тех занятий, что рекомендует директор. Список пропавших часов Попали и дежурство по школе, и субботник в подшефном детском саду, и классная стенгазета. Трудно возразить, когда родители приучают детей беречь время, считать минуты. Только бы велся такой счет не в одну лишь сторону. Слов нет. Забот у родителей о ребенке очень много. О его здоровье, привяженной учебе, культурном росте, всего не сочтешь. Но есть и еще одна — растить гражданина. С малых лет приучаемого не только брать, но и отдавать тоже. Как относится ребенок к коллективу класса? Очень важно знать для семьи, не жаден ли он, не скуп ли в своих чувствах, не безучастен ли к болям и радостям других людей. У Михаила Светлова есть знаменитые строки. Я хату покинул, пошел воевать, Чтоб землю в гренаде крестьянам